Глава 6. Муравейник. Речи Мульпа, Корея, 26 января 1904 года. Вечер. На борту Сунгарей корейские кули, подгоняемые русскими моряками во главе с двумя боцманами, Сунгарским и Сваряга, готовили его к гибели. На мостике сам капитан изливал душу Рудневу. Я понимаю, необходимо, я понимаю, или это старая корыто, или новый крейсер, один из лучших на флоте. Я понимаю, мы не утопим, так или японцы расстреляют, или того хуже себе заберут и будут снаряды возить, которые потом на русские головы полетят. Но все одно, своими руками свой же корабль медленно готовить к утоплению. это как старого друга предать. Может для вас, господин Руднев, это просто груда железа в полторы тысячи тонн водоизмещения, но для меня... Но для вас это то же самое, что для меня варях. старый товарищ... Прекрасно понимаю, и поверьте, сочувствую, даст Бог, прорвемся, лично попрошу государя новому пароходу КВЖД или Доброфлота присвоить имя героически погибшего с Унгари, а вас поставить капитаном, вернее уже командиром, а может мобилизую вас в военный флот и захвачу вам крейсера японцев, примите командование. Но если вы так ставите вопрос, то приму, но только если назовете Сунгари. Саркан в голосе капитана практически не скрываем. Ну что ж, я бы на его месте тоже не поверил, но зато теперь я его, как придет время, смогу поймать на слове. А в эти времена слово совсем не такой пустой звук, как в моей. Договорились, сунгаре так сунгаре, а пока пойдемте посмотрим, что у вас в трюмах творится. Разгром и грязь, вот что там творится. Водонепроницаемые переборки разбиты, двери вырваны с мясом. Под котлами мина ваша, будь она неладна. Очень надеюсь, что ваш Биллинг в своё дело знает. «И так кочегары боятся работать, еще куча вашего взрывоопасного барахла в кладовых, и вторая мина, вся опутанная проводами, как гирлянды на иллюминации по случаю коронации государя. Да-с!» «Имел честь присутствовать. В грузовых трюмах еще хлище. Сначала хоть в мешках цемент сваливали, хоть какой-то порядок был. Так прибежал ваш малохольный старший офицер, прости господи, приказал распороть мешки, да еще и затопить трюмы наполовину». Сейчас туда вообще мусор и камни со всего порта корейцы стаскивают. А как закончат, начнут наш уголь осеть к вам на варях. Хоть зачем вам наш мусорный уголь? Не знаю. Мы-то на кардифах не ходим. вообще обидно, всю жизнь был чистый аккуратный пароход, а перед смертью в помойку превратился. Мы с вами наоборот завтра в чистое переоденемся, а в Сунгаре вот так вот. Жалко его одним словом. Ну да пойдемте добро пожаловать к нам на шестой круг ада, господин Каперанг. Капитан не соврал ни одним словом. Внутренние помещения парохода представляли из себя квинтэссенция беспорядка и разрушения. К этому надо добавить толстенькую 190-килограммовую тушку гальваноударной мины образца 1898 года между котлами. Два десятка ее близняшек на палубе, попарно подвешиваемых к днищам шлюпок и катеров, щедро переданным на Сунгаре с обоих военных кораблей. Присовокупите десяток пероксилиновых патронов на кингстонах и стенках котлов, и тогда можно понять, почему кочегары, несущие вакту и поддерживающие пары столь опасливо вжимали головы в плечи. Ничего, им пройти-то надо всего пару миль, а потом пошуровать в котлах напоследок для обеспечения более красивого облака взрыва и наваряк. Правда, там потом еще страшнее будет, но что поделать, война. Из носового трюма донеслась сочная морская ругань с упоминанием святых и, что совсем уж не в кассу, офицеров. Так, это уже интересно. Что у нас тут за действующие лица? Ага, два известных с сваряга Ну конечно, кого еще могло ночью послать затапливать трюмы с цементом? Только любимчиков старшего офицера. Ну, впрочем, заслуженный их Вениамин Васильевич Чимарит. Как какая заваруха, так эта парочка всегда в центре. Взять ту же историю с купанием пары английских матросов в Шанхае. Не совсем добровольным, естественно, купанием. Кто ж по доброй воле в марте в воду с пирса то Пари у них, видишь ли, было. Не бойся по вопросу, кто кому врыло первым с размаху попадет, чтоб скопыт. Ну да ладно, то дело прошлое. А чем же у нас сейчас матрос первой статьи Михаил Авраменко недоволен? Ага, в жидкий бетон, как это по-французски, плюхнулся. Ну а при чем же тут начальство-то? Так если вынести за скобки две минуты мата, силен бродяга, кстати, не повторяется. К себе вернусь, надо пару выражений перенять. А нафига вообще мы это тут делаем? Ну что же, придётся снизойти до разъяснений. Мне завтра нужна вся команда в числе единомышленников, а этот сорвиголова вместе со своим корешем Кириллом Зреловым всех оповестят по чище корабельной трансляции и у нужной тональности. Вечер добрый, чудо, благодари. Радуй стараться, ваше высокоблагородие. Ну что, в трюме, никак у вас на груд Марсе, скучно и грязно? Так точно, ваше высокоблагородие. Ладно, братцы, вольно. Присаживайтесь, курите, вот папиросы. Так в трюме же не на баке ваше. Да ладно, в этом трюме теперь можно все что угодно, я разрешаю. Тут завтра такой фейерверк будет, что пара курков не повредит. Угощайтесь. Благодарствуем. Я тут краем уха слышал, как ты, Авраменко, поливал весь мир и меня, в частности, не оправдывайся. Если бы я в жидкий цемент по колено нырнул, то от меня ты бы еще не такое услышал. Да не дергайся ты. Нам с вами, братцы, завтра надо пробиться сквозь шесть крейсеров наших узкоглазых друзей. И мне уж точно не до того, чтобы обижаться на то, как ты меня там называл. Собака лает ветер носит, как говорят на востоке. Но вот в том, что я заставлю вас заниматься идиотизмом, ты не прав. «Ваш бродь, так мало того, что на нас вся местная команда волком смотрит. Те, что остались, большинство уже к нам на варях съехали. Так еще и не отстирать ведь цемента. На кого я похож? Не матроса пугала, огородная да и только. Завтра на поверки господин старший офицер опять на бак на час поставит. А отмываться-то некогда». «Не боись, замолвлю за тебя словечко». А завтра мы все в чистое по-любому переоденемся. А пароход мы этот по утру выведем на фарватер и если узкоглазые не сдадутся, то взорвем ко всем чертям. А цементом вы его заливаете, чтобы им его потом было веселее поднимать из ледяной водички. Так что порядок тут можно не соблюдать. Мины на верхней палубе видели? Как закончите в трюме и докурите, помогите гальванирам их подвесить под днище шлюпок и испустить эти конструкции на воду. Нечего ступостату подглядывать, что мы тут делаем, будет ему сюрприз. Да еще всей команде сегодня по двойной чарке перед сном. А завтра сколько влезет, но, братцы, после боя. Рады стараться, ваше высокоблагородие? Ну, раз рады, то старайтесь. Завтра утречком еще новую песню выучим, чтобы помирать нам было веселее. Слышали, небось, как в компании пели. А пока работайте, ночь коротка, а дел много. Да, еще о делах... Как тут закончите, соберите всех наших мелких артиллеристов. Ну, что смотрите глазами крупнее тарелок. Все расчеты орудий калибром 47 мм и бегом на бак. Вам, Мичман Лобода, прочтет лекцию о том, как заряжать, наводить и стрелять из седьмого коне. Вы следующие после севастопольцев. Вы-то хоть артиллеристы, а из них, дай бог, хоть подносчиков за ночь нормальных сделать. «Знаю, что вы ее изучали, но это было давно, а завтра я ожидаю большой убыль в расчетах. Вот вы и будете их подменять до атаки миноносцев. У 47-мм к вам делать нечего, понятно?» «Так точно, ваше высокоблагородие. Так, теперь можно и на кореец». Григорий Павлович Беляев был в корне не согласен с уверенностью Руднева в неизбежности завтрашнего боя. Может еще пронесет, выпустит пушки варяга и корейца, но на всякий случай к неприятностям подготовиться не мешает. Это он признавал. Другой вопрос, что отослать полкоманды на варяг и подготовить носовой крюк камеру к взрыву не совсем то, что он полагал единственным верным для подготовки к бою. Но приказ есть приказ. Так, а вот господин Руднев на катере пожаловал. Что он тут забыл? Обычно к себе на варяг вызывал, если что-то надо. И что на него вообще сегодня нашло? Никогда такого шила в заднице за ним не замечалось. Известен как один из самых мягких и сговорчивых командиров на флоте. А тут на тебе. Вдруг все делает по-своему. ни Нинаюта от своего плана не отступает. Как подменили. Добро пожаловать на борт, Севат Федорович. Вы с инспекцией? Ну что вы, право, Григорий Павлович. Какие сейчас инспекции? Скорее еще раз отработать взаимодействие. Может вы мне что посоветуете? Может я вам... В общем, как говорят наши злейшие друзья-англичане, провести мозговой штурм. Ни разу не слышал такого выражения, но суть понятна. И что мы с вами штурмовать будем? И главное, где? Позвольте пройти в мою каюту? Да, там любопытных ушей поменьше. А штурмовать мы с вами будем в японскую эскадру, конечно. Сначала сегодня в уме, потом завтра по-настоящему. Давайте заодно посмотрим, что у вас творится в носовом погребе, если вы не возражаете. Да заради бога, там все готово к взрыву, только детонаторы пока не заложены. От греха. С к утру срубим. Снаряды для восьми дюймовок выложены, расчеты получили свои чарки и теперь отсыпаются. Минёры никак не могут закончить проверять свою ненаглядную мину. Внадцатый раз. Я и сам по старой миноносной привычке не удержался, разок к ней в потроха залез. Иди с противоосколочными стенками у вас уж, простите, украл без спроса. Сейчас на носу матросики мудрят с койками, прикрывают зады 8-дюймовок. Чехлы на 8-дюймовке распороты и сшиты на живую нитку. Причем для прицелов и усреза стволов поставили дырки. Орудие заряжено. Научиков завтра посажу под чехлы. И первый залп для японцев точно будет неожиданным. Я хоть и не верю, что завтра придется с японцами воевать,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 Я понимаю, что вы на меня сильно обижены, так как я фактически бросаю корейцев на растерзание и прикрываюсь им, спасаю варях. То есть я последний негодяй и иду против главной традиции русского флота. Сам погибаю, но товарища выручай. Ну что я не единым словом. Ваше молчание было достаточно красноречиво, и что за ним скрывалось, тоже весьма очевидно. Как и за молчанием ваших и моих офицеров. Но понимаете, мы сейчас фактически единственные, кто может выиграть эту войну. «Простите за прямоту, Всеволод Фёдорович, но кроме нас тут никого нет, и я тоже хочу спросить вас кое о чем. Откровенность за откровенность, у вас никто в роду мании величия не страдал? Нет, Григорий Павлович, я первый. И, кстати, не страдаю, а наслаждаюсь. Скажите, кто может сорвать развертывание японской армии через Чимульпа, кроме нас с вами?» В Артуре, если помните, целая эскадра, включая семь броненосцев. Во Владивостоке четыре крейсера, каждый из которых по сумме боевых возможностей превосходит варяга и корейца вместе взятых. Ну, кроме богатыря, тут практически ваш близнец, хотя, на мой взгляд, уж простите, слегка улучшенный. Да, все таки есть. Но давайте поставим себя на место Тога. Уверен, что Порт-Артурская эскадра как раз сейчас атакована кучей миноносцев, и после подрыва пары броненосцев она уже не может бросить вызов Тога до окончания их ремонта, то есть на войскоевые перевозки никак не повлияет. Владивостокский отряд крейсеров заперт льдами еще минимум месяц, и значит еще минимум месяц тоже никак на перевозки воздействовать не сможет. Да и потом. Из Владика сюда надо идти через Тусинский пролив, пройти. Сюда они может пройдут, а вот на обратном пути их поймают. Короче, не рискнут они. Ну и в Артуре есть и крейсера Аскольд, Новик, Баян, Диана Спалада в конце концов. А еще там есть Старк, который их никогда в самостоятельное крейсерство не выпустит. Пока под Артуром болтается парочка с -а самоподобных. Отвлеченный вопрос. Вот как вы думаете, что надо, чтобы вывести из строя обе ваши восьмогимовки, к примеру? Каково минимальное необходимое воздействие? Ну, я думаю, достаточно одного крупного снаряда. Завтра проверим. А я вот думаю, что хватит горсти песка в смазку. Это само собой, но вы это к чему? Это я к тому, что сейчас песочком в японском военном механизме можем и должны стать только мы. И для этого я готов принести в жертву свое доброе имя, подорвав Осаму. Весьма подлым. Да, слышал я, что вы себе под нос на совещании бубнили. Слышал, не надо больше глаза де делать образом и бросив кореец это война и главное ее выиграть а появление варяга на своих войсковых коммуникациях тога никак предвидеть не мог затем он сюда целую эскадру и пригнал чтобы ни при каких обстоятельствах ему варяг поперек города не встал да и простое утопление осамы это уже минус один корабль линии а их у тога всего 14 вернее пока даже 12 Гарибальдицы еще в пути То есть вы не в Артур идете? Нет, у меня гораздо более интересные планы. Простите, но даже вам я не могу их раскрыть, так как есть шанс, что вы попадете в плен к японцам. И тогда они просто поменяют смазку. И получится, что корейц погиб зря. Ну тогда удачи вам, разве вы все уже твердо решили. Давайте еще раз пройдемся по действиям корейца. Ну давайте. При приближении косами выгоните всех, кого можно, на палубу, пусть глазеет на нее. Тут против пословицы «чем больше народу, тем больше кислороду». Не понял, а зачем, собственно? Ну, чтобы господин Урио не сомневался в ваших невоинственных намерениях. Корабль с кучей радозеи на палубе никто за противника, готовящего гадость, принимать не будет. Так понятно? Вполне. Далее. По черной ракете скатера расклепывайте якорную цепь. Я то же самое планирую сделать. Эта тяжесть нам больше ни к чему. Залп из настовых пушек по мостику и пуск мины. Только умоляю сначала поднять боевые флаги и спустить сигнал о переговорах. Одновременно с ретирадной шестидюймовки положите снаряд с перелетом по Асунгаре, чтобы стационеры его заметили. Одновременно со взрывом мины подрыв нашего сюрприза. Берлинга я уже проинструктировал. Он потом, когда вы решите топиться по вашей ракете белого дыма, подойдет к борту и попытается снять раненых, если его самого к тому моменту не утопят. Потом по обстоятельствам, если асама не тонет, таран то и подрыв. Если тонет, то поиграйте в прятки с чеводой. Высовывайтесь из-за осамы. Давайте залп и полный ход. Так у вас есть шанс ее тоже хорошо поцарапать. В прямой бой с ней лезть, я бы поостерегся. Все же у нее скорострелки и числом поболее, а у вас брони считай, что нет. Если случится невероятно и вы и чейоду выведете из строя, ну тогда огонь по следующему крейсеру. Но думаю, к тому моменту сам корриз уже будет небоеспособен. Как только вы потеряете способность стрелять из обоих восьмидюймовок или возникнет угроза потери хода или больших затоплений, сразу тараньте о самом Или, если не сможете, взрывайтесь на фарваторе. Но, естественно, взрыв после посадки команды в шлюпке. Катер, повторюсь, тоже должен попытаться подобрать уцелевших. По прибытии на берег придерживайтесь нашей версии событий. Мы предъявили японцам ультиматум, они утопили Сунгари. Мы открыли огонь в ответ на это. Мин на фараторе случайность, результат подрыва Сунгари, вызванный попаданием японского снаряда. Зарубите, как очень наш, и офицерам то же самое твердите. Вопросы, предложения? Что в это время делает варяг? Избавляюсь от якорей, кроме одного. Даю полный ход, проходя мимо осам и пускаю по ней пару мин. Чем дольше ее буду чинить, тем лучше. Потом стреляю по ней так и прочим. И пытаюсь прорваться в море полным ходом. Там в темноте меняю курс. Может устроить сюрприз для японцев, если они за мной погонятся. И утром начну ловить их транспорты. Обычная крейсерская работа. Поэтому форватору полным ходом. А руль вам заклинит. Что тогда? Ну, волков боятся в лес не ходить. Как надо будет притормозить в, уз... в узостях? Дам полный назад. За одну пристрелку японцам собью, бронированную трёхдюймовую трубу с рулевыми приводами варяга перебить фугасами – это почти невозможно, знаете ли. Кстати для... Кстати, для того я у вас штурмана и забираю. Он этот форватор получше моего знает, и потом призы тоже он поведет в Владивосток, если такие будут. Для этого и ваша команда на варяге нужна. И все это при том, что вы до сих пор не знаете об объявлении войны? Завтра узнаем. По тактике на завтра все ясно. Вполне. Что не ясно, так это что на вас нашло, Всеволод Федорович. Вы сам не свой. Не скажу, что мне новый рудню не нравится, но откуда он взялся? Никогда бы не поверил, что вы можете пойти на такое. А обстоятельства вас вынуждают. И потом в каждом из нас и наших матросов живут два разных человека. Мирного времени и военного. И обычно, как это ни странно, те, кто хорош в мирное время, никуда не годятся в военное. И наоборот. В том-то и дело, что в мирное время, вы уж простите, были выше всяческих похвал, Всеволод Федорович. ну, значит перед вами мой злой двойник, на то мы порешим, ну, удачи вам завтра. Командиры допили адвокатов и плечом к плечу вышли из каюты на верхнюю палубу. Так как главный разговор уже состоялся, лезть в трюме, камеры, и крутить камеры, машинная и прочей потраха корейца не было смысла. За долгие годы службы Беляев изучил корейца досконально, И вряд ли вероятность что-либо подметить свежим взглядом перевешивало неизбежно потерянное время. Ночь уже перевалила далеко за середину, а список абсолютно необдуманных дел упорно не уменьшался, а наоборот продолжал расти, как снежный ком. Да, с форумной точки зрения все было гораздо проще. Кстати, об необходимых делах. Да, чуть не забыл, Григорий Павлович. Как вы думаете, сколько шестидюмовых снарядов вы успеете расстрелять завтра из своей ретирадной пушки? Если сильно безумно повезет, то 30-40. На самом деле веру в 20, а что? Видите ли, любезнейший Иван Александрович, у меня в боекомплекте де-факто одни бронебойные снаряды. Причем нового вредительского образца. А мне для прорыва надо максимально выбить артиллерию противника. Тут ваши старые, но стабильно взрывающиеся фугасы были бы гораздо полезнее. Может оставим вам на борту 50 штук, а за остальным я пришлю катер. Хоть по десятку снарядов на орудие, которые взрываются при попадании в цель. Они делают аккуратные шестидьмовые дырочки в бортах на входе и выходе. А черт с вами, грабьте. Но если завтра войны все же не будет, вам понадобится много удачи, чтобы объяснить свои действия перед Старком. И что за новые вреди... Как вы простите, сказали, какой образец... Хотел бы я, чтобы разбирательство. Вот ведь черт, чуть не сказал разборка. Следить надо за частотой речи, следить. Со Старком была сейчас моей самой большой проблемой. А по снарядам, понимаете, мне тут конфиденциально один старый приятель сообщил из артиллерийского ведомства имени назвать не могу, хоть убейте, просил остаться инкогнито, что трубки для бронебойных снарядов новых серий практически все с дефектом. Какие-то проблемы с излишней чистотой материалов, что ли. Снаряд взрывается только при попадании в очень толстую броню. И то не всегда. Да вы что? Это что же, на всех броненосцах и крейсерах эскадры получаются невзрывающиеся снаряды? А начальство в курсе? Да хрен его знает. Если и в курсе, то до конца войны вряд ли почешется. Российская традиция – гром не грянет, свинья не съест. В исполнении русского чиновника – страшная вещь. Ну, удачи, Нам с вами завтра. И да хранит нас Бог.